Часть шестая. Пятый камень. История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Георг Гегель. Они бы еще так долго стояли, но тут завибрировал хрустальный шар, и Калли с удивлением узнал позывные Златка. — Как вообще такое возможно? — в который раз за этот долгий день подумал эльф. — Златка? — — пробормотал он, вытаскивая прозрачный камень. — Снова камень! — Если это твой дружбан, то он сейчас рядом с одним из моих братьев. Мирок, похоже, уже приходил в себя. — Иначе сюда не пробиться. — Златка! — позвал Калли, желая убедиться, что не ошибся. Очень похоже на помутнение рассудка. «Калли — Калли! Изображение вновь опаздывало, но скоро в шаре отразилась растрепанная и какая-то на редкость напряженная физиономия друга, от вида которой губы эльфа разъехались в совсем уж не характерной для него улыбке. «Златка!» Калли никак не мог справиться с собой и просто смотрел на Берина, будто расстались они лет десять назад. «А вы всегда только именами общаетесь? Или это кот какой-то?» Мирок нахально подлез и уставился в шар. «Кто это?» — удивился Златка. «И самому парню?» и тому, что он стоит слишком близко к на редкость нелюдимому эльфу. Долгая история, — поморщился Калли. Привычное отношение к этому паганцу быстро возвращалось. Нахал, как есть. Я безмерно рад тебя видеть, но, судя по всему, ты по делу. Чем могу помочь? Да, все верно. Бэрин все равно не мог наглядеться на дорогого друга и перестать улыбаться. — Знаешь что-нибудь про телепорты? — Очень мало, — нахмурился эльф. «А что нужно?» Синекрылый коротко и четко рассказал про ситуацию и удей, и у себя, а потом и про амулет телепорта, который нужно перенастроить. Кали приуныл. Тех знаний, что у него имелись, явно не хватало на такое сложное колдовство. «Покажи!» — вновь в мирок. Барин послушался. «Сейчас любая помощь бы пригодилась. Юноша даже уже пытался связаться с мастером Теобальдом, но к нему магия не пробивалась». «Гобленя, все это! Телепорт к этим вашим принцевым войскам не пробьется! Это же обычный амулет! А вы, все трое, сейчас не совсем в привычном вам мире!» «Но если мы все где-то на другом уровне, то между нами может сработать?» Даже изрядно расстроенный, Златко соображал отменно. «Возможно!» — Мирок неприятно улыбнулся. «Только тебе сил не хватит, потомок короля!» «Ты ведь уже убил моего брата!» Губы Берина шевельнулись в невольном вопросе «Твоего брата?» Но не произнесли его вслух. Глядя на его лицо, рука Калли сама собой поднялась для подзатыльника, а Мирок привычно увернулся. «Но если Пенни пообещает меня не бить, я в своем неизменном великодушии помогу вам, хоть вы и убийцы, клятые!» «Не знаю, кто такой Пенни!» — начал Златко. Но Кали его прервал, что совсем не походило на него. — Почему мы должны тебе верить, если ты называешь нас убийцами братьев? — Ой, Пенни, ну что ты как маленький? — смешно наморщил нос Мирок. — Ты разве не понял, что я уже не совсем камень? Да и вообще среди всей этой братьи один имею личность. — И какую? — Да уж, от этой личности я страдаю всю дорогу. Язык будто тянул кто-то. — Помогай, давай, если можешь. — Помогу, — хидно пропел паренек. — Даже поспешу, ведь твоему другу, милый Пенни, не так уж много осталось, а он еще и магию тратит. Кали сжал зубы, сдерживая рвущееся наружу чувство. — Пожалуйста, помоги. Через пару мгновений борьбы с ними произнес он. Мирек хмыкнул, но вновь вернулся к шару. — Покаж еще раз, убивец, — приказал он. Златко не стал задавать вопросов в духе «А мы можем ему доверять?» «Даже если нет, вряд ли лично ему можно навредить сильнее, чем уже есть. Это понимали все. Поэтому Берин и Калли просто молча застыли, пока Мирок изучал артефакт. Синекрылый чувствовал, что сил все меньше, но не так, чтобы обрывать связь. Как выяснилось, это по факту единственное, что их может спасти. Его так точно. Так, смотри». Через какое-то время очень и очень напряженная для всех присутствующих заговорил Мирок, строгий и непривычно серьезный. Сейчас активируй амулет и думай о Калли. Магия этой штуки будет пытаться прорваться к тем самым войскам или на кого она там настроена, но между мирами не пройдет. Она будет метаться, и твоя мысль поможет ей с направлением. Однако этого не хватит. Ты там рядом с разбитым камнем сидишь? Дождавшись кивка, парень продолжил, «Я буду пытаться ловить ее, ибо камень твой и я, вернее, моя каменная часть, суть есть подобие друг другу. Надеюсь, этого хватит, чтобы зацепиться. Если зацепимся, я перетяну нас к тебе, моей силы должно хватить». А... начал было Златка, который не мог без уточнений, но Мирок его оборвал. «Сначала танцы. Действуй, иначе сил на активацию не хватит». Этот аргумент показался Бэрину весомым. Он сжал амулет, проговаривая нужную формулу. Тот засветился, а шар погас. Калли понимал, что все силы друга пошли на работу с артефактом. Но ждать в тишине, глядя, как мордашка Мирока вся исказилась от напряжения, но не знать, что происходит, работает ли план, оказалось невероятно мучительно. Хватит ли, Златка, сил? Сможет ли Мирок зацепить заклинание, направленное по такому ненадежному пути? Отвлекать парня эльф не решился, эмоции бурлили внутри, пальцы кололо от желания хоть что-то сделать. Но он не представлял, как может помочь и боялся помешать. В результате ограничился тем, что сходил за конем, спрятал в сумку шар, полностью подготовился к быстрому переходу и... Принялся усиленно думать о Златко, тем более это и так происходило само собой, но кто знает. «Вдруг это тоже поможет заклинанию, которое ищет свою дорогу?» Сколько прошло времени? Вечность, не меньше. Как вдруг Мирок резко выбросил вперед руку, будто ловя какое-то шустрое насекомое. И в тот же миг воздух около его ладони засветился. «Попался!» И парень добавил еще пару слов, явно из лексикона матросов в шаловливой русалке. Искра разгоралась, и пространство словно рвалось. Калли никогда такого не видел. Там, с другой стороны, уже стали видны каменные строения и взволнованная физиономия Златка. «Отойди!» — крикнул Калли. Влез на спину Леотелю и коротко свистнул. Каким бы врединой ни был его конь, но приказов он слушался беспрекословно. Вот и сейчас, подчиняясь, он рванул вперед, не рассуждая, наплевав на разъезжающееся прямо перед мордой пространство и дрожащую рваными концами реальность. Калли же схватил Мирака за шкирку и одним движением закинул его себе за спину. Парень гикнул и вцепился в бока эльфа. Копыта стукнули по каменной мостовой, и Леотиэль по инерции проскакал немного вперед. Калли притормозил своего вредину с благодарностью, похлопав его по шее. Мирок первый соскользнул с конской спины и тут же нахально показал эльфу кончик хвоста благородного животного. Светлый посмотрел на ровный срез и сглотнул. Летель лишился своего роскошного украшения больше, чем на локоть. Калли отчаянно и немного безнадежно надеялся, что любимый конь этого не заметит. Сейчас, по крайней мере, ему было не до того. Он увидал Василька и устремился к нему. Впрочем, тут у его уже спешившегося хозяина возражений не было. Он и сам спешил к другу. Куда только делась привычная сдержанность? Когда закончите обниматься? «Может, попробуем спасти еще одну вашу?» Мирка захотелось убить с новой силой, но он зараза был прав. Отстранившись, парни немного смущенно потоптались и, желая сказать что-то трогательное на тему того, как счастливы и рады, и одновременно смущаясь этих слов, в результате ограничились взглядами и кивками. Выглядела сиена на редкость забавно, о чем Мирак не приминул им сообщить. «Как ты его терпишь?» — спросил Златка. Да вы теперь по гроб жизни мне обязаны. Калли вздохнул и развел руками. У, да и там целый город. Берин посмотрел на Мирака. Их в такую дыру не протащить. Можем мы как-то помочь тебе. Паренек, внимательно исследующий обломки статуи, обернулся. Там-то, как я понял, вы еще не успели раздолбить камень? Не успели, подтвердил Златка, решив игнорировать манеру речи. Явно же этому странному созданию просто нравится их провоцировать. Попробую воспользоваться его силой, — пожалуй, он плечами, — если вообще удастся к ним пробиться. Тебе что-то нужно? Мы можем чем-то помочь. Мирок явно хотел сказать какую-то гадость, но потом просто помотал головой. «Мне нужно немного восстановиться», — произнес он как-то слишком серьезно. Друзья понятливо кивнули и отошли. — У меня очень хороший слух! — крикнули им в спину. Вняв предупреждению, юноша обсуждать спутника Калли не стали. Уселись в тенечке, прислонившись спинами к стене дома, и тихо заговорили. — Не знаешь, что там с Ивой и Грымом? — прошептал эльф. — Я с ними давно потерял связь, а отсюда и не пытался связываться, сам понимаешь. Калли понимал. Он видел, что недавно Златко потерял часть магических сил. Они и сейчас не восстанавливались, но и убывать перестали. — Расскажешь подробнее? — Попозже, — кивнул Берин в сторону бродящего по площади Мирока. Через какое-то время тот добрел до них и сел рядом. — А неплохой такой городишка. поделился он впечатлениями. — Забирай, — хмыкнул Златко. — Так и собираюсь, — кивнул Мирок. В самом деле? — поднял брови Берин. — Ну, а чё? Город есть, жители будут, хранителя его вот и грохнул. А я теперь и не камень, но и не живое существо. То есть вполне могу претендовать на освободившееся место. Как думаешь, Пенни, хороший из меня выйдет дух города? Калли сдержал рвущаяся с языка эхидная «За что ты так с городом?» и задумался. И пришел к внезапному выводу, поразившему его самого. — Если так выйдет то этому городу повезет. Тихо озвучил он его. У Мирока аж челюсть отвисла. — Тебя ж вроде не били. Теперь пришло время эльфу радоваться такой реакции. Или все же огорчаться. Он просто понимающе улыбнулся. — А у тебя хватит сил, чтобы воплотить город в реальность? Мирок только рукой махнул. — Силу городу дают его жители. Этого хватит, чтобы город не пропал. «А воплотимся в реальность или нет? Да какая разница? Итак, смотри, сколько всего! Живи, да радуйся!» «И то правда!» — кивнул Калли. «Но я все же надеюсь, что вы появитесь в нашем мире!» «Что?» — Мирок пихнул эльфа в бок. «Будешь навещать меня, пойми!» «Если захочешь!» — улыбнулся эльф. «Да куда ты денешься?» — хмыкнул тот. «И ты, убивец, приезжай!» Будешь смотреть и думать, что все могло быть твое. Златка только вздохнул. — Лады! — хлопнул Мирок по коленям. — Пошли уже вытаскивать из той дыры, где они сейчас сидят, моих жителей. — Ха! Ну и развернемся мы тут! Лучший город будет, так и знайте! Около обломка в статуе Мирок попросил Кали вытащить шар. — Зови свою подругу, Пенни. Сейчас у тебя больше сил. «Во, она обалдеет!» Калли кивнул, настраиваясь на Дэй, а Златка тем временем посоветовал. «Как откроешь телепорт, постарайся определить, сколько времени его удержишь. Это нужно, чтобы понять, с какой скоростью народ должен передвигаться. Там же полно людей, а это жуть, что такое!» Мир кивнул. «Калли, а ты как с Дэй договоритесь?» «Закрывай шар сразу. Силы здесь нужно экономить». «Хорошо». Кали не стал говорить, что и сам додумался до этого. Действуем так же. Ты убивец, активируешь амулет, и оба начинаете думать про эту свою красотку. Очень усердно. И ей скажите, мне тут будет труднее зацепиться. Там-то я был, а вот там меня-то нет. Как ни странно, оба парня поняли эту мысль и закивали, соглашаясь. Эльф сосредоточился на шаре, и скоро в нем появилось удивленное лицо Дей. «Я же говорил, что обалдеет!» — радостно прошептал Мирок. Златко помахал горгулье, подойдя поближе. «Ну вы шустры!» — девушка явно заменила более крепкое выражение. Парни от чего то радостно засмеялись и только потом начали давать ей указания. Та же кивала, слушая максимально внимательно. Где-то, куда магия шара не дотягивалась, начался шум. Кто-то забегал, послышались команды. С той стороны уже явно провели работу. Что, хаос там? Понимающе спросил Златка, краем глаза наблюдая за Мироком. Не то слово! буркнула Дей. Самое главное выстрой их в очередь, посоветовал ей Берин. Если будут возмущаться, бей, но не по ногам. И тут же из шара донесся чей-то вопль. Лица юношей вытянулись. Дей тоже выглядела удивленной. Похоже, старейшины пришли к такому же выводу, пробормотала она. В этот момент. Мирок резко выкинул руку вперед, и так же, как в прошлый раз, в ней загорелась искорка. «Только живые существа!» — приказал парень. Калли спешно передал указание и погасил шар. Впрочем, он поторопился, потому что искорка никак не желала разгораться. Потекли секунды, складываясь в вечность. По крайней мере, так казалось. Оба юноши старательно думали о подруге, но в голове то и дело начинали метаться панические мысли, перемежая страх с сомнениями. Прошло немало времени, прежде чем дело сдвинулось с места. Калли со Златко напряженно наблюдали, как пространство вновь разрывается, будто полотно. Зрелище завораживало и пугало одновременно. Особенно страшно становилось при взгляде на перекошенное лицо Мирока. Этот телепорт ему явно давался труднее. Настолько, что Бэрин принялся размышлять как вытащить Дэй и быстрее разрушить ее камень, если что-то пойдет не так. И варианты ему не нравились. Происходящее походило на кошмарный на его. Горгулья смотрела на людей и чувствовала, что зверей. Началось все с возмущения и криков, почему они должны уходить. Дэй не понимала, на что те рассчитывают. Айлаэ давал все меньше жизни и света, но по-прежнему не выпускал местных. Неужели это можно не замечать или замолчать? В таких условиях народом, наоборот, уже давно должна овладеть паника. Разве нет? Девушка вспомнила, как люди ждали под стенами ратуши. Ведь ждали же? Разве ничего-то подобного? Так что же теперь? Поэтому в ответ Дэй, когда не могла уклониться от подобных, простите, серые небеса, бесед, пожимала плечами и говорила, что они могут и не уходить. Каждый вправе выбирать, как ему жить и как умереть. Более спокойные начинали расспросы, что там, куда они уходят и как. На это Горгулья старалась отвечать, но что она знала? «Там есть солнце и небо, земля для земледелия и скотоводства, река и город, который готов вас принять». Большинство этот ответ воодушевлял, но не всех. «Нас ведут в рабство, на погибель! Это ловушка!» Она хочет нас уничтожить. Да, пусть докажет. Нас приносят в жертву. Не слушайте ее. Это испытание. Айлая нас кормил веками. Чудовище!» Да и не думала, что это будет так больно. Хмурилась, молчала, переживала. Златка сказал, что нет никакой гарантии, но шанс велик. А вдруг она действительно ведет этих людей на погибель? Здесь у них есть хотя бы несколько лет жизни. Сама Гаргулья в такой ситуации рискнула бы. Это лучше, чем сидеть и ждать, медленно угасая в отчаянии и наблюдая, как друзья и соседи превращаются во взбесившихся животных. Но это она. А здесь многие надеются на то, что все вернется на круги своя, и Айле восстановит свои силы. Совет старейшин тоже, разумеется, разделился. Кто-то хотел уйти. Кто-то подозревал ее в таком, на что у Дэй даже фантазии не хватило бы. Разумеется, самым ярым противником стал сухе. Зато большинство постановило ⁇ Уходим ⁇ В теории, этому решению должны были последовать все жители подземной долины. Но в такой критической ситуации оказалось, что далеко не каждый готов это сделать. Сухе, лишенный поддержки коллег, теперь доводил Горгулью обвинениями и вопросами, на большую часть которых она даже не знала, что сказать. Не бить же его в самом деле. Видя такое дело, Атхон отрядил ей в сопровождение или скорее в охрану, стражников понадежней. Мужчина прекрасно понимал, что если с их гостей что-то случится, то гоблин два и ее друзья откроют им телепорт. А жить очень хотелось. Убедившись, что гаргуль Горгулье его теперь не пускают, Сухэ отправился баламутить, то бишь вразумлять народ. Отговаривать его от роковой, как он считал ошибки. Да и же про себя отчаянно молила Серые Небеса, чтобы он не оказался прав. Погубить целый город. Ей хватит и ло. Скоро старейшины убедились, что Сухэ даром времени не терял. В считанные минуты у него появились единомышленники, и он явно не собирался останавливаться на достигнутом. Лучше всего Его слова воспринимали молодые парни из тех, кто не привык размышлять, если утверждение кажется правдивым. А любая фраза, сказанная с достаточной эмоциональностью и пафосом, непременно производит именно такое впечатление. «Пошел вон, козел вонючий!» Вдруг перекрыл его агитацию женский громоподобный голос. «У меня дети, и я вырву тебе глотку, если ты помешаешь мне их спасти!» «Понял, козел?» Да ты, да я, дура! Пошел вон! Раздался металлический звон. Удар, вопли! Ну и подыхай со своими выродками, дура! О, что тут началось? Женщину удержали, но она своего добилась. В той стороне сухая больше не слышали. Да и семейные ее соседи как-то резко растеряли сомнения прижали покрепче детей и отправились выстраиваться в очередь. Пометуя слова Златка и руководствуясь здравым смыслом, именно порядка требовало Дэй. То тут, то там вспыхивали склоки и даже драки. Кто-то хотел тащить с собой кровать, кто-то кричал, что его место заняли, иные требовали пустить вперед детей, другие доказывали, что наоборот, впереди должны идти войны. Третьи причитали, а что, если не все успеют пройти? В какой-то момент Дэй не выдержала и со всей дури швырнула вперед заклинание каменной стены. Чистая магия взметнулась от нее на тридцать шагов вперед. Отскочили от нее с воплями. — Все, кто хочет уйти, выстроились вдоль черты семьями! — рявкнула она в наступившей тишине. — Молча! — она обвела людей полными ярости глазами. — Кто нарушит порядок, получит в плечо! — В ее руках! — Материализовался острый вытянутый камень, несколько трансформированный камушек из простейших заклинаний. «Не уймется! В ноги!» Магия исчезла из рук девушки. «Кто не хочет уходить, пусть остается. Быстрее управимся! Тем более, не факт, что вы сможете пройти в телепорт!» Подобный трюк Дэй уже использовала. Сработал он и сейчас, погрузив подземную долину в тревожное, полное шепотков молчания и только олень величественно качал рогами в самом конце очереди. Телепорт все не открывался и не открывался. Ответственная за всю эту толпу, Дэй начала тихо паниковать. — Ребята, ребята, ну где же вы? — Интересно, а как Златко умудрился вытащить к себе Калли? — Ну, если смог, значит, и у нас получится. — Ведь так? — А если... Если белоглазые? и правда не пройдут в портал, не смогут телепортироваться. Серые небеса, что же тогда делать? Требовалось подумать и о том, как действовать самой. Пока план заключался в том, чтобы пустить вперед всех местных. А как пройдет большинство, начать уничтожать Айлаэ, хоть и не хочется это делать, но нужно. А затем прыгнуть в портал, если он еще будет. А если нет? Ребята! «Ну где же вы? А что делать, если не все уйдут?» Ответа на этот вопрос Дэй да не знала. Она понимала, что ей придется сделать. Но это пугало до дрожи в коленях. «Серые небеса! Пусть идиотов будет поменьше!» Неизвестно, до чего бы Горгулья додумалась, если бы вдруг прямо перед ней не начала разгораться небольшая искорка. Она увеличилась до размера кулака и застыла. Горгулья чуть не взвыла. «Ребята! Ну давайте! Давайте же! Давайте!» Наверное, сейчас мысленно это слово повторяли все жители подземного города. Дэй да от напряжения набычилась, всей своей сутью тенясь к друзьям, будто ее чувства и мысли могли что-то изменить. А может, и изменили, потому что в какой-то момент пространство пошло рваными лоскутами, будто старое полотно. Горгулья от удивления аж рот открыла. Никогда еще она не видела такого странного телепорта. Однако, кто бы там ни колдовал, щель между пространствами становилась все больше. И вот уже в поле зрения появился город. Прекрасный город под синим пресиним небом. У девушки даже слезы на глаза навернулись. Гоблинский день! Что ж она ревет-то все время? — Быстрее! — рявкнул кто-то незнакомым голосом. «Вперед!» — отрывисто рыкнула Дэй. «Первые пошли!» В проход, уже увеличившийся до роста человека, чуть пригнувшись, впрыгнул первый белоглазый. Молодой, атлетически сложенный парень, явно воин, даже сейчас сжимающий кинжал у пояса. «В сторону! В сторону!» — закричали с той стороны голосом Златка. В горле Дэй снова встал комок. «Все в порядке!» Юноша быстро огляделся и замахал остальным. Еще несколько воинов последовали за ним. О таком горгулью не предупреждали, но в логике решению не откажешь. Конечно, неизвестные злодеи, коварно выманившие белоглазых из их подземного убежища, с легкостью могли прятаться за домами. Но тут уж жители алла ничего не могли сделать, приходилось рисковать. Люди же теперь следовали семья за семьей. Проход уже позволял это. Чуть пригибаясь, хотя в этом не было никакой особой необходимости, Они прыгали в портал и сразу отскакивали в сторону, освобождая место следующим. Турсех прошел одним из первых. Чуть позже шла жрица, отхон почти в самом конце. Позади остальных болтался Сухэ со своей свитой. Они явно до сих пор не могли определиться, что делать. Впрочем, Дэй не собиралась как-то на них влиять. Горгульи считали, что каждый сам в ответе за свои действия, ведут ли они к добру или к худу, жизни или смерти. Когда отхон скрылся в портале, чародейка попятилась назад. На нее давно никто не обращал внимания. Но она старалась не делать слишком резких движений, так как не хотела излишней паники. Однако дожидаться, пока все пройдут, тоже не могла. Неизвестно, сколько времени еще выдержит тот, кто держит портал. Поэтому, когда ее стало не видно, горгулья взлетела, доставая кинжал. Хватит ли его, чтобы разрушить каменное дерево? Что еще понадобится? «Меч? Магия?» Сила тут вела себя преотвратно, Но кто сказал, что ее невозможно побороть? Да и долго думала, как ей разрушить Айлаэ. Разбить каждый кусочек нереально. Скорее всего, есть какая-то особая точка. И она нашла ее. На высоте в три-четыре человеческих роста, там, где ствол разделялся на несколько ветвей, свет горел ярче, чем в других местах. Своего рода сердце. Гаргулья перешла на магическое зрение и заставила себя разобраться в смешении энергетических линий. Это получилось не сразу. Смотреть на такое количество силы, да еще находящейся в постоянном движении, оказалось больно, как глядеть на солнце. Однако, кажется, все эти потоки действительно в большинстве своем шли именно к этому участку, где ярче всего горит свет. Правда, до конца девушка в этом уверена не была. Слишком уж много линий. Но решила попробовать бить туда. Другие варианты казались куда менее убедительными. Первый удар дался нелегко. Все из-за тех же опасений. А если она губит то, что нужно слишком многим? Но Дэй пересилила себя, и удары посыпались один за другим. Сначала казалось, что ничего не происходит. Однако вдруг откололся один кусочек. — И тут же свет от Айлая чуть уменьшился. Новая волна сожаления опалила горгулью. Это прекрасное, уникальное дерево столько столетий кормило всех этих людей. И теперь она... Серые небеса. Что же она творит? «Что же ты делаешь, дрянь?» заорал снизу Сухэ, первый обнаруживший непорядок. «Что она делает, а?» Мужчина добежал до Айлая схватил с земли какой-то камень и кинул его в горгулью. Девушка увернулась и посмотрела на старейшину, потом на портал. Люди, привлеченные криками мужчины, все-таки запаниковали и устремились к телепорту. Разумеется, тут же образовалась куча мала. Хорошо, у кого-то хватило выдержки, и крепкие молодые парни хватали первого попавшегося за шкирку и буквально затаскивали в город на той стороне. Кричали дети, визжали женщины. Живность, поставленная сзади, стучала копытами и мычала на все лады. «Оставь, Айлаэ!» К сухе присоединились еще трое. Камни теперь полетели куда прицельнее. Да и что тут докинуть? «Уходите!» — крикнула Дэй. «Портал сейчас закроется!» Но ее словам не вняли. Горгулья плюнула. И в прямом, и в переносном смысле. Накинула на себя щит и продолжила долбить камень. Свет стал мигать то загораясь сильнее, то затухая совсем. Силы из заклинания утекали с бешеной скоростью. Камни уже не отскакивали от щита, а скорее пружинили. А в обычной ситуации она могла его часами держать. Проклятье! Следующий камень ударил в крыло. Пока не больно, но и так можно и свалиться. Пришлось восстанавливать щит, но он дался сбоем. Рушащийся Айлая тянул все силы на себя. Да и рыкнуло! и принялась долбить камень прямо-таки с яростью. Свет мигал каждую минуту. С потолка начали сыпаться камни. То ли просто, то ли куски Айлеэ. Мужчины внизу орали, не переставая. От грохота уже закладывала уши. Пещера рушилась. Дэй уже не увидела, как последние белоглазые выпрыгнули в портал, а прекрасный олень с могучими рогами понесся вперед, разметав не успевших отшатнуться парней у телепорта, и звонко пронесся по мощенной площади, Громогласно трубя о спасении в своем новом доме. Дей, быстрее, быстрее, беги, Дей! Орали златка и Калли, чуть ли не выпадая с той стороны сюда. Кажется, у последователей Сухе, а может и у него самого не выдержали нервы, и они устремились к порталу. Дей, Дей, ты не успеешь. Дей, быстрее! Я колотилась в груди горгульи, и она продолжила молотить по камню, прорываясь к его сердцу. Но страшнее всего, что она видела. Ей придется сделать целую борозду и пошире, иначе Айле восстановится. Дей! в голосах друзей слышалось такое отчаяние, что девушка поняла, ей не успеть. «Простите, ребята!» — прошептала она, с упорством дятла, долбя каменное дерево. Их крик слился со страшным грохотом, с которым обрушилась центральная часть пещеры, и захлопнулся прорвавший плоть мира телепорт. Халли и Златка повернули к миру перекошенные лица. Тот же стоял невозмутимо потряхивая рукой, которой до этого держал телепорт, будто нашкодившую шавку. Зерни! Потребовал Берин. Открой, там наша подруга. Там Дей. Сжал кулаки эльф. По виду этого паршивца понимая его ответ. Тот же нарочно, даже демонстративно отряхнул руки, будто от воды, и криво ухмыльнулся. Не, -а! с непередаваемым удовольствием протянул он. Ах ты! Златко оказался рядом с парнем в одно мгновение и схватил его за грудки. «Открывай немедленно!» «Ты мстишь мне? Да?» Дрожащим, переполненным эмоцией голосом прошептал Калли. Мирок еще более мерзко улыбнулся, даже не пытаясь вырваться. «Что ты, Пенни? Как я могу?» По напряженному лицу светлого, будто судорога пробежала боль. «Мсти мне! Не им! Прошу!» Сейчас он готов был отбросить всю свою эльфийскую гордость, совсем как тогда, перед изгнанием. Не им! Взгляды юношей сцепились, а Мир не отказал себе в удовольствии посмотреть на дела рук своих. Но когда напряжение достигло предела, ухмылка сбежала с его вечно скалящегося лица, и стало видно, как он устал. Впрочем, другая маска почти мгновенно заняла свое место на его физиономии. — Не волнуйся, Пенни, у нее там свой выход. Да и вы, признаться, задержались тут. Замучился еще и вас держать. Так что... Валите-ка вы. Мгновение, и он оказался в трех шагах от них. Как, никто из молодых чародеев даже не понял. Улыбнулся им еще раз, наклонил голову и резко выставил руку перед собой. Юношей толкнула в грудь какая-то магия, будто конь на скаку сбил, и они. Полетели в темную, кружащуюся бездну. Лежать на отбитом боку оказалось больно и неудобно. Да еще и сверху... Ива не сразу сообразила, что это Грым закрывает ее своим телом от во все стороны осколков. Грым! Девушка наконец открыла глаза и зашевелилась, пытаясь сообразить, что делать. Если тролль ранен, нельзя его тревожить. Проклятье! Только бы жив! К ее громадному облегчению Грым очнулся и посмотрел на нее. Взгляд, конечно, ошалелый, но это ерунда. «Жива?» — то ли спросил, то ли констатировал тролль. Ива совершенно неожиданно для себя всхлипнула, и что было сил, обняла друга, уткнувшись лицом ему в плечо. Тролль и так держал ее в руках, а после этого сжал покрепче, тоже явно в потрясении. Погладил по голове, окончательно сорвав и так еле державшуюся плотину выдержки. И знахарка совершенно по-девичьей разрыдалась. Грым же, не разнимая рук, даже улыбнулся. «Пусть поплачет. Женщинам так проще. Он бы вот выпил». «Кстати...» Чародей огляделся, стараясь, чтобы Ива этого не заметила. «Девушки, они странные. Обидится еще». «Итак, они явно не на севере. Вокруг песок, а воздух кажется теплым». Грым осторожно уселся по-прежнему держа самозабвенно рыдающую его, правда, уже одной рукой. Другой он искал свой меч. Тот обнаружился рядом. Заодно тролль оглядел местность, куда они перенеслись. Песчаный пляж у моря. Наверное, мечта любителей летнего отдыха на курортах, или как это еще назвать. Однако сейчас не тот месяц, чтобы такое времяпровождение радовало. Но насколько же теплее по сравнению с тем же Стонхермом? Вертя головой, Грым как-то неудачно потянулся и невольно охнул от пронзившей бок боли. В тот же миг рыдания стихли, и на тролля возрились уже вполне осмысленные, пусть и зареванные глаза. «Ты ранен?» Ива шустро выкрутилась из мужских рук и оглядела тролля, скорбно заломив брови. «Ты ранен!» Дальше возражения Грыма, даже если бы такие последовали, уже не имели никакого значения. Опасности в обозримом пространстве не наблюдалось а значит, остальное могло подождать. Тролль, правда, предпочел бы сходить на разведку, но посмотрел на нахмуренные брови подруги и решил не испытывать судьбу. Его тут же уложили на одеяло, принялись осматривать и лечить. При этом чародеи рассказывали друг другу, что случилось с ними во время разлуки. Правда, истории получились рваные и не особо внятные, но основное они поняли и взаимно ужаснулись. «Ай, Ива, больно же!» еще бы, да на тебе живого места нет. Неправда. Не было бы. Я бы лежал пластом и не стонал даже. Сейчас ляжешь. Не надо. Ивушка, не надо. Мы еще поход не закончили. Нам пятый камень и ребят искать. Тогда не дергайся и терпи. Я бы тебя вообще на месяц лечиться положила, но ты же и дня не пролежишь. Неправда. Вот выберемся. Я тебе обещаю. Я неделю спать буду. — Да, поспать бы я тоже не отказалась. — Тогда заканчивай, быстренько осмотримся. Если не найдем ребят и каких-нибудь неприятностей, поставим защиту и задрыхнем. — Хотя бы по очереди, но отдохнуть нужно. Я бы еще пожрал. — Да, поесть тоже нужно. Ладно, закончу, и тогда... Обещание примирило Грыма с лечением и неизбежной прионам боли. За Ивушкину еду... Он и не то готов был стерпеть. На разведку Ива одного его не пустила. Мне страшно. Похлопала она глазами и тролль сдался, хотя сам справился бы в два раза быстрее. Впрочем, никакой опасности они не обнаружили. Зато натащили хвороста, устроив привал недалеко от места, куда их выкинула. Знахарка кошеварила, а грым развалился рядом на одеяле. Восстанавливал здоровье, по мнению Ивы, охранял по мнению самого тролля. «Как думаешь, где мы?» — озвучил он вопрос, занимающий обоих. «Помнишь, — с готовностью отозвалась девушка, — я рассказывала, Стонхерм сказал, мол, после того, как мы справимся с первыми четырьмя камнями, нас должно перекинуть или направить к пятому камню, как-то так». «Ага», — Грым покивал, — «но я почему-то думал» что нас перекинет туда, где еще целые другие камни. «Не -е -е -е -е -е — протянула Ива, задумавшись. — Вроде к пятому сразу. — А может и так, — лениво согласился Грым. — Ха! Я думал, мы последний будем. В такую даль перлись. А, похоже, мы первые. Кто после этого самый-самый? Девушка рассмеялась. — Мы! — Вот, то-то же! Молодые чародеи посмеялись. Потом оба как-то понуро замолчали. — Как думаешь, ребята справятся? У них, наверное, тоже опасность на опасности. — Вряд ли что-то может быть страшнее того, что мы пережили. Травница передернула плечами и поежилась. — Да уж, можно и с порога упасть, и шею свернуть. Грым явно собирался что-то ответить, но так и застыл с открытым ртом. Потом, правда, быстро его захлопнул и потянул меч из ножен. Что? Непонимающе застыла Ива. Тролль не ответил. Он сам не мог понять, что его насторожило. Ложка в руке девушки отчетливо засияла магией. Это Этакая волшебная палочка в подливке. В следующий миг, в паре десятков шагов от них, на песок из ниоткуда свалилось два тела. Прореха между мирами мигом затянулась, а новоприбывшие вскочили и, потрясая кулаками, на чем свет принялись чехвостить кого-то третьего. Ива выронила ложку и бросилась к ним. «Легке на помине!» — заворчал, поднимаясь Грым. Улыбка совершенно неудержимо обнажала его клыки и выставляла на показ невероятную радость и облегчение, которое он испытывал. И начался бедлам с объяснениями, слезами, лихорадочными вопросами, ответами не в попад, улыбками и взглядами, только которыми и можно передать радость видеть живыми тех, кого уж не чаю. Много позже они все же уселись вокруг костра, а Ива вернулась к готовке. Но в головах у всех четверых вертелся только один вопрос. «Где же Дей? Златка и Калли рассказали, что видели, и это повергло всех в уныние. «Алло! Ло там был?» Златка и Калли синхронно помотали головами. Они уже и сами не раз задавались вопросом, где Дей рассталась с вампирами, когда и как это произошло но Гаргулью они хотя бы видели. Однако, почему ее еще нет с ними? Возможные ответы им категорически не нравились. Знахарка уже давно бы приправляла еду слезами, но отлично помнила совет вечной шаманки. «Не смей плакать о нем. Если твой друг жив, твои слезы притянут к нему беду. Будешь плакать по-живому, погубишь его». «Я не буду, Аллай-хана, я не буду!» пока есть надежда, я не буду плакать ни по Дэй, ни поло!» за всех сил сдерживаясь, пообещала Ива про себя. Златка же думала о том, что прошло слишком много времени. Сколько Дэй оставалось там прорубить? Вряд ли много. После этого ее должно было перенести сюда. Так почему же ее еще тут нет? Неужели... Там падало столько камней. Один такой булыжник по голове, дело не закончено, вот и не переносит. И лежит там... А если завалило? Боги! Они даже не знают, где это хотя бы примерно! Мысли Кайли удивительным образом походили на рассуждения Берина, с той лишь разницей, что его эльфийский взор отчетливо видел, что работы Дэй оставалось не так уж много. Значит, что-то непременно случилось. — Да ладно вам! — будто услышав все эти думы, возразил Грым вслух. — Не могло с Клыкастой ничего случиться! Это же наша клыкастая. Ты, лучше ушастый, расскажи, что сияешь, как дебютантка на королевском балу. Да и вырядился. Калли провел рукой по щеке и с ужасом вспомнил, что еще не успел смыть пыльцу фей. Щит снова исчез, и сил поставить новый у Дэй не нашлось. Она совсем по горгулье вцепилась в стену, в край Айлаэ, прикрыла голову крыльями и продолжила долбить камень. Не осталось ни пиетета перед волшебным деревом, ни сожалений, лишь какое-то остервенение. Осколки то и дело ударялись сверху, как не пыталась девушка прижаться ближе к стенке. — Это мне зало, отчаянно подумал лады. — Серые небеса! Сделайте так, чтобы его жертва не оказалась напрасной! Я должна закончить! Удар по голове горгулья даже не почувствовала. Просто в какой-то момент очнулась на полу среди светящихся обломков. Причем, пока она пребывала в беспамятстве, ее явно приложило не один раз. Но камнепад прекратился, и Айлая начал восстанавливать себя. Дэй зарычала и взвелась вверх. Крыльям тоже досталось, и полет оказался на редкость неровным, но таким яростным. С каким же остервенением горгулья вцепилась в каменное дерево? В дело пошли и магия, и кинжал, от которого уже мало что осталось. Каждый удар от чего-то давался с огромным трудом, будто сам воздух сопротивлялся ему. Или с нее тянули силу. Точно, Айлаэ забирает энергию и из нее. Если я это не прекращу, то скоро загнусь. Поняла она. Мало кто может сравниться с Гаргульей его упрямстве. И сейчас перед ней был враг, и все ее существо превратилось в совершенное оружие, каким их когда-то и создали. Просто Дэй никогда раньше не входила в состояние настоящего боевого транса, когда не имеет значения ничего. Есть только цель — уничтожить. Она свалилась на мокрый песок пляжа, как раз когда Акалли придумывал третий способ уйти от ответа, но пока не озвучил ни один. Разумеется, тут же все про его сияние забыли, рванулись горгульи, ужаснулись ее состоянию и потащили к костру. Что с ней? Златка не понимал и требовал ответа. Ива уже копалась в своей сумке, а Калли водил над телом руками, сосредоточенный и по-прежнему сияющий. «Транс какой-то», — ответил эльф, «больше чтобы самому разобраться и чтобы Ива правильно подобрала зелья». Полное магическое истощение. Даже жизненная энергия пострадала, будто все отдала. «На что?» — ужаснулся Беррин. Калли только повел плечами. «Думаешь, много вариантов?» «Грым, кипяти воду!» — приказала Ива. «Златка, нужно больше тепла, натаскай хвороста. Грыму нельзя поднимать тяжести пока!» «Да я...» — начал тролль. Получил злой взгляд, заткнулся и побежал с котелком к ручью. «Что думаешь?» — тихо спросила Ива, когда эти двое скрылись. «Сейчас подпитаю ее. Выглядит страшно, но с такими повреждениями восстанавливаются. — Понятно, — кивнула знахарка, подбирая смесь для подобной напасти. — Посмотри, у нее все тело в... Как это назвать? Эльф тоже не знал, но Дэй явно досталось. Даже каменное тело выглядело побитым. — Не представляю, как это лечить. Может, она перекинется, но не будет ли хуже? — Наоборот, нужна прорва энергии, — покачал головой светлый. — Именно этого у нее как раз и нет. Пусть будет, как будет. Знахарка, скрипя сердце, кивнула. «Может, очнется, сама подскажет, что делать. Как-то же они лечатся?» думаешь?» — усомнился Калли, и Ива не нашла, что ответить. Скоро вернулись Грым и Златка, разожгли костер посильнее, поставили защитный купол. «Можно и так попытаться в нее влить», — делилась девушка. «Но с горячей водой эффективнее. Только нужно, чтобы очнулась хоть ненадолго». — Я в нее вкачал энергии, — покивал эльф. — Хотя бы часть прорех закрыть должно. Однако горгулье... Хм... Весьма специфические пациенты. Часть силы куда-то уходит, не принимается. То ли не совпадаем, то ли я что-то неправильно делаю. Все невольно замолчали, поглядывая на укутанную в одеяло Дэй. Может, пожрем? — не выдержал Грым. — Ну а что? — ответил он на три осуждающих взгляда. — Еда готова уже, а клыкастую все равно, пока вода не скипятится, будет не стоит. — Разумно, — подумав, поддержал Златка. Даже Калли, согласно кивнул, к своему стыду, обнаружив, что хочет даже не есть, а именно жрать, совсем не по-эльфийски. Хотя, кто знает, так ли уж безупречно вели себя великие предки в своих героических походах. — Вам бы только жрать, — проворчала Ива, в душе признавая правоту парней потому, вытаскивая накрытый котелок из углей, куда она его спрятала, чтобы не остыл. — Да и оставьте троглодиты! — Зато живые! — закивал, соглашаясь Грим и тут же ткнул в ложкой. — Ушастый! Слышь, ты тоже троглодит, только сияющий! Вроде бы незамысловатая шуточка, но засмеялись все. Даже эльф хохотал как безумный и никак не мог остановиться. Пришли в себя только через несколько минут. Держась за животы и постанывая от до сих пор прорывающегося наружу смеха. «Я так и знала, что вы только поржете у моего смертного одра!» — раздался хриплый, но вполне узнаваемый голос. «Дей!» — просияла Ива и бросилась к пришедшей в себя подруге. Горгулья же смотрела на светящихся от радости друзей и улыбалась, как, наверное, никогда не улыбалась. Нежно и беззащитно. Все здесь, все рядом, все живые. А утром рядом с их лагерем обнаружились Василек и Леотиэль, обиженные и довольные одновременно. Златка и Калли долго ходили вокруг них, но теория появления коней нашлась только одна. Мирак отдохнул и отправил им их имущество. Силен! Снег медленно и неумолимо падал из бело-синих низких туч. А Лалайхана сидела на пороге своего шатра Яранги и зачарованно смотрела вверх. Рядом с ней молчаливо устроился привычно серьезный Тимир и тоже глядел куда-то в небо. То ли на окружающейся в извечном танце снежинки, то ли немного дальше. Ну что ж, наконец хлопнула себя по коленям женщина и стала. Пора. Идемте, ребята. Бело-серый вожак тоже поднялся, встряхнулся всем телом, а за ним вставали и остальные псы. Два самых молодых щелкали зубами на пролетающей мимо снежинки. Прочие же смотрели на хозяйку. Она ласково погладила между ушами Тимира и улыбнулась, светло и радостно, будто сбрасывая с плеч очень тяжелый груз. Снег все шел и шел, и под его белым покровом уходила в вечность шаманка по имени Алалайхана, и рядом с ней шли ее верные псы. «Вот так все и произошло!» Дэй, да как только немного пришла в себя, Решила рассказать все про Ло, не ждать, когда растерянные взгляды Ивы наконец выродятся в вопросы. «Это я виновата. Это из-за меня...» Девушка не выдержала и закрыла глаза руками. Знахарка порывисто обняла ее и, хотя обещала себе не плакать по Ло, пока есть надежда, разрыдалась. Парни мялись рядом, не зная, что сказать и сделать. Одно дело — видеть слезы Ивы, но когда и горгулья... Впрочем... В конце концов, они нашли в себе силы на утешающие слова и аргументы. Все пятеро понимали, что надежда есть. Неизвестно, где Тикорн. Может, он спас младшего сородича. Да и нечисть такая, как Шубин, не врет. То есть шанс был, и немалый. Но каждый вспоминал ивиного возлюбленного, с его извечной, якобы соблазнительной улыбкой или с неожиданной серьезностью. Сдавай полетаем, или я тоже пойду ее спасать такой невыносимый при попытках строить из себя адамского угодника и свой в доску в компании. Неужели его больше нет? В это не верилось. Нет, такие не умирают. Не так, по крайней мере. Представить Ло мертвым не получалось никак. И каждый втайне молил мироздание о том, что подземный нежить не соврал, и они совсем скоро увидят невыносимую ухмылку Ло и... маленько придушат этого засранца. Переживай тут о нем! Вот уж точно упырь! Кровь, если не попить, то попортить. Я вот вообще ни гоблина не понял! Немало не смущаясь, заявил Грым после того, как каждый рассказал свою историю, как добирался и с чем столкнулся. Надо отметить, стоило одному из них замолчать, как в лагере надолго повисала тишина, нужная, чтобы хоть как-то осмыслить все то, что произошло с другом. Разговор этот начали только утром, после завтрака и очередной разведки. Дэй после своих откровений проло, словно вновь потеряв силы, лежала, кутаясь в одеяло. Ива и Калли еще раз влили в нее львиную дозу энергии и зелий, в том числе успокоительных. Поэтому в целом Горгулья чувствовала себя намного лучше. Перепуганная Ива впихнула в подругу все, что могло ей помочь, включая то, что в обычной ситуации не дала бы, мол, и так справишься. — Вот у нас сывушкой, Ивушкой все ясно. Меня довел амулет. Но я не смог уничтожить камень, потому что был не с той стороны... <как> Грым пошелкал пальцами. — Златка, придумай слово. Харман этот, как ушастому объяснили. — Хм... Берин честно задумался. — Другая реальность, другой мир. Нет, не то. — Подпространство, — предложил Калли, и все согласились. — Ну вот. Не с той стороны, в общем, был. А Ива была в том подпространстве, где и камень, поэтому смогла его разбить, причем буквально. Тук, шмяк, на тебе, и готово. Знахарка солидно покивала. Именно так. Тук, шмяк, и особенно на тебе. А свалилась она на меня, наверное... <кхем> потому что у меня амулет был. Или просто вывалилась в наш мир, а потом уже мы сюда перенеслись. «Или у мира есть хоть какое-то подобие совести. Вместе же шли!» Ива взволнованно сжала его лапу, с ужасом представив, что другу пришлось бы добираться обратно своим ходом. Точно бы не вернулся, особенно с теми ранами. Травница и сейчас ворчала, что он слишком активно двигается. «Вот!» — продолжил тем временем Грым. «С клыкастой тоже все более-менее ясно. Она свое дерево на клочки разнесла». «Не на клочки», — покачала головой Дей. «Видел бы ты, какое оно огромное. Я только разбила то место, где светилось ярче всего, и чтобы верхняя и нижняя части не соприкасались. Но, в принципе, да, чисто усилия, физические и магические. А вот у вас полный бред». «Неправда», — возразил Златко. «Если так уж говорить, то я уничтожил камень, когда разрушил статую». Юноша вздохнул. — Просто у меня самая сложность была в том, чтобы решиться на это. — Книжение! — Дэй покачала головой. — Ты синекрылый силен. От такого отказаться? Берин кинул взгляд на подругу, потом на Калли. Тот, понимающе улыбнулся. Он тоже оценил всю жертвенность этого поступка. И книжение, и город, и прекрасную статую. — Да уж! — Златко потер, будто сосна лицо. — Надеюсь, не зря. Иначе дюжа обидно будет. — Не дрейф, хмыкнул Грым после встречи с друзьями и завтрака, пришедший в весьма благодушное состояние. — Найдем мы этот пятый камень. — Думаю, да. Бэрин с радостью перевел тему. Но чтобы мы с ним не облажались, нужно понять систему. — Считаешь, есть система? — поднял брови Калли. Остальные только молча удивились. — Разумеется. Есть пять камней, которые связаны между собой. Кхм. Давайте пока рассматривать наши четыре. Про пятый мы еще мало знаем. Все закивали, устраиваясь поудобнее. И каждый ощутил себя будто в гостиной домика при Магическом университете. Сколько похожих разговоров они там вели, разбирая задания или очередные приключения, которые умудрялись находить с завидной регулярностью. Если бы не камень калли... Все, в принципе, подошло бы под теорию физического разрушения. Как сказал Грым, тук, шмяк, на тебе и готово. Друзья радостно засмеялись своей новой любимой шутке. «Ушастый, ты точно не рубил камень?» «Совершенно точно», — четко произнес эльф. Даже пальцем не коснулся. «Как камень может быть человеком?» Этот вопрос не давал Иве покоя. — И почему камень развалился, если ты его не трогал? — Отличные вопросы! — восхитился Златка, который как раз собирался разбирать их по одному. — А ответы ты знаешь? — на Берина посмотрели все присутствующие, он только отмахнулся. — Разумеется, нет, но мы можем порассуждать. — Мне кажется, — задумчиво вставил Калли, — если мы это поймем, и с пятым камнем будет понятно, и с системой, о которой ты говоришь. Очень надеюсь, пробормотал Златка. У кого-нибудь есть идеи? Чародеи задумались. Камень, дерево, начала загибать пальцы Ива. Статуя, человек. Нет, покачал головой Калли. Не статуя, город. Думаешь, город? Вскинул Беррин голову. Или дух города? кинул эльф. Хм. Да поэтому Мирок и смог занять его место. И, судя по тому, что коней нам вернули, вполне успешно. Златко поискал взглядом Василька. Тот фыркал на волны и соленую воду, а рядом веселился над недоумением друга Леотиэль. Бэрин только покачал головой. И каждый раз такое. А ведь он уже не раз бывал у моря. И одарил свою бестолочь ласковым взглядом. Друзья тоже с удовольствием полюбовались на причуды жеребцов. — А мой там остался, — вздохнул тролль. И Ива снова погладила его по ладони, шепнув. — Мне так жаль. — Как вы там вообще выжили? — со злостью от пережитого недавно запоздалого страха за друзей произнесла Дэй. — Меня медведь вынес, Айлэтон. Так алла сказала. Похоже, они, как помощники Сидвулин, хозяйки земель, одновременно в этом мире и в мире духов могут пересекать грань. «Мы же все пересекли ее!» «Кроме меня!» — вставил Грым. Остальные же закивали. «Да, я через речку Калину. Да и Синебор — это не просто лес. Возможно, что-то между... А у меня раздвоенное дерево. Вернее, телепорт между двух его стволов». «А у меня это, возможно, был тот каменный лабиринт!» — неуверенно предположила Дей. Ива хихикнула. Интересно, что за акулятник там был. Горгулья закатила глаза. На радостях друзья выложили друг другу все то, о чем собирались молчать. И про розовое платье, и про музыку ветра, и про синяк от шишки, и многое прочее. Разве что Калли, пока. Пока! не рассказала Телхе. Не знаю и не хочу знать, отрезала Дэй. А вот я бы не отказался, засмеялся Златко. Но не ценой работы там. Чего только не бывает в этой жизни. У эльфа чуть приподнялись уголки губ, но глаза смеялись. Пол жизни за это зрелище, припечатал Грым. Все тут же представили розовое платье и шляпку на каменном обличье ды и совершенно неприлично заржали. Гаргулья же подумала-подумала, ды да присоединилась к ним. Теперь приключение действительно казалось забавным. А прикинь! если бы нужный камень именно там и оказался бы». Никак не мог успокоиться тролль. «Да, хана бы миру», — одновременно ответили Златка и Калли, переглянулись и засмеялись вновь. «Повезло», — согласилась с ними Горгулья. «А еще повезло, что не я с этим мироком ехала. Я бы точно его еще в дороге пришибла». Она помолчала и добавила. «Да и потом. Вряд ли бы остановилась. Я правильно поняла» что нельзя было его убивать. Похоже на то. Почесав затылок, пробормотал Златка, встряхнулся и продолжил, что снова нас возвращает к вопросу, почему у Калли все так отличается. Ужасный и тут выделился», — проворчал Грым. «К слову, я бы тоже этого мирока не пожалел». «Кстати, а почему ты его пожалел?» Златко с интересом возрился на друга. Правда, тут же по его лицу понял, что вопроса лучше было бы не задавать. — Прости, я не... — Нет, все нормально, — прервал его Калли. — Я просто не знаю, что тебе ответить. Он даже запустил руку в волосы, что за ним отродясь не водилось. Не смог. — Интуиция? Предвидение? — предположила Дей, сама не особо веря в это. — Мне кажется, тут все намного глубже. Берин сцепил руки перед собой, уперев локти в колени. Намного глубже. «Милосердие!» — вдруг произнесла Ива. Все взгляды обратились на нее, но девушка в кои-то веки не смутилась. Хали просто хороший, а убить этого парнишку было бы...» «Да убийством это и было бы! Не в бою, не защищаясь, не врага! По крайней мере...» Очень сложно было считать его врагом в тот момент, даже понимая, чем это милосердие может обернуться. Кали покачал головой. Это просто было неправильно, вот и все. Говорить было сложно, но еще хуже — выслушивать разбор своего поступка. Каким-то образом все поняли это его нежелание. И это сработало, — пробормотал Златко. Камень развалился не от действия, а от... «Без действия!» «Но ведь и тебе!» Эльф поспешил перевести тему. «Говорили не про то, что ты рискуешь жизнью, а про книжение. Даже если допустить, что каким-то образом они знали, что честолюбие — одна из твоих основных черт, это странно. Почему этот белокрылый ни словом не обмолвился об угрозе для жизни? Почему ему так важно было, чтобы ты принял решение именно за счет тщеславия?» Все задумались. Очень напряженно. Еще немного, и можно было бы услышать, как мозги скрипят. «Дэй, а как город, говоришь, назывался?» «Этот, подземный». Через несколько минут, совершенно в отрыве от предыдущей темы, спросил Златка. Ива подскочила на месте. «Ты тоже так думаешь?» «Что истории про хозяев Нумга и их людей очень похожи, только с разной стороны поданы?» Вместо Берина уточнил Грым. Синекрылый, а за ним и все остальные закивали. «Айлай... Алылай... Нет... Алалый... Что-то там!» — выдала Гаргулья. «Алалый хана?» — с надеждой возрилась на нее Ива. «Начало похоже, но потом не так. Точно на «о» заканчивалось». «Наверное, родовое окончание», — предположил Златка. «Или город на их наречии». Но вообще, очень похоже, что Ива с Грымом имели дело именно с теми, кто был äh, покровителями наших с тобой белоглазых. — Ага, блинеть! — искренне восхитилась и поразилась Дей. Я думаю, скоро твои друзья и мне помогут. — Мои друзья? Не я? Твои друзья? Мои друзья помогли тебе? мысленно спросила Ива, задрав голову и смотря куда-то в небо. Надеюсь, что да. Мы видели хозяев Нумга и были там, где эта история началась. Задумчиво произнесла знахарка. Дэй видела, что стало с людьми, их предавшими потом. Златко оказался в месте, где будет их будущее, а Кали привел им спасение. Ведь я правильно понимаю, без мира как город бы не выжил. — Думаю, не выжил бы, — покачал головой эльф. — Предательство, наказание, искупление и спасение, — пробормотал Берин. — Так получается? — Не уверен, — свел брови Калли. — Но началась эта история точно с предательства. — Думаешь, камни и белоглазые связаны? Сейчас все смотрели на эльфа, будто он действительно мог знать ответ. — Может быть, — пожал юноша плечами. Но камень на севере, тот, что разрушили Ива и Грым, куда злее остальных. А вот в том месте, куда Белоглазых перенесло, он, наоборот, давал им жизнь. Но только до поры, — заметил златко Да и потом, вспомни вампиров, вот то, что с ними произошло, никак назвать добром нельзя. Хотя... с какой стороны посмотреть? Что-то вроде жизни он им дал. Дэй передернула плечами. Вспоминая город вампиров, Эпп и Недорны с ее сворой безумных упырей, и поистине жуткую Верею Майлабстан. Твой Златко-камень вообще создал прекрасный город, вставила Ива. Может, эта история просто <хм> наложилась на наши пять камней или стала толчком для их изменения? Не может же она быть просто совпадением. Совпадением? Точно нет. На этом сошлись все. Наложилось? Не знаю. Берин напряженно думал, отчего говорил с нехарактерными для него паузами. А вот толчок — это возможно. Это же явно непростые камни. Может, история белоглазых? Да и за разговором даже полегчало. Она уже не лежала, а сидела. Это что-то вроде условия, как в проклятии. Типа, если получится их спасти, то и проклятие для мира пропадет. «Интересная идея», — покивал Златко. «Три камня явно были словно созданы для их спасения». В классических легендах вдруг тихо засмеялся Калли. «В финале всегда появляется какой-нибудь мудрец или дух или прекрасное дева, которые все объясняют героям и слушателям. Как думаете, у нас никто не появится? А что, разве наше приключение не тянет на легенду?» «Даже на несколько легенд». Поддержали его друзья, немало повеселившись на этот счет. Но мудрый старец, не говоря уже о духах и прекрасных девах, не появился. «Жалко, уже поздно купаться», — посетовала Ива, глядя на синее-синее море, волнующееся и холодное даже на вид. Наговорившись, друзья так и не пришли ни к какому выводу, хотя версий выдвинули немало. Отчаянно требовалось сделать перерыв поэтому занялись обедом и лагерем. Калли и Ива принялись кошеварить, Златкой и Грым — таскать воду и дрова, а Адей приказали лежать и не дергаться. Знахарка и тролля бы уложила рядом, однако тот глянул так, что слова застыли в горле. «Ну и подумаешь, глубоких ран у него нет, а мелкие с его регенерацией и моим лечением и так затянутся». «Зачем эти метания за мацион?» надулась девушка, осуждая все равно. Обед тихо булькал в котелке, источая божественные ароматы. Горгулья, наконец, заснула. Златка и Грым где-то мотались. А Ива с Калли сидели у костра, то и дело поглядывая на море. «Да, сейчас удовольствия в купании мало», — вздохнул эльф, и они снова замолчали. «Как думаешь, мы сейчас в нормальном мире или в этом... подпространстве?» — не выдержала Ива. «Думаю, второе». Девушка подняла брови, предлагая продолжить. Златко пытался связаться с мастером Теобальдом. Посоветоваться? Ива как-то пропустила этот момент. Отходила, похоже, куда-то. Кали кивнул. Слишком серьезное и запутанное дело. Вдруг есть какие-то прецеденты. Мы не особо надеялись, но попробовать было нужно. Может, мы просто слишком далеко? Или что-то мешает? Эльф снова кивнул однако, вероятнее всего, мы не в нашем привычном мире». Ива помолчала. «Как это все-таки странно звучит!» Спустя какое-то мгновение поделилась она. «Вся эта история странная от начала до конца», — согласился Калли. «От послания Стонхерма до того, что мы все здесь одновременно собрались». Не дожидаясь вопроса, он пояснил. «Я пытался считать дни, насколько это возможно, конечно». Но все равно не сходится. По дням не сходится. Никак не могли мы все вот так с небольшим разрывом тут появиться. Значит, в этом есть какой-то смысл. Именно. Эльф даже нахмурился, выдавая свое внутреннее волнение. У всех наших приключений есть смысл. И этот смысл куда глубже, чем просто дойти из Тонхерма до наших камней. И если в дороге наши приключения можно посчитать случайными... То никак не то, что с нами произошло около самих камней. Знаете, оказалось, что Дэй давно уже не спит, а слушает их, прикрыв глаза. Все наши приключения похожи на испытания. Испытания для нас? ужаснулась Ива. Только не говори, что это к нас проверяли для какого-нибудь грандиозного дела. Да куда уж грандиозней? Слабо усмехнулась горгулья. Эльф задумчиво помешал в котелке деревянной ложкой. — Мы пока слишком малозначимые фигуры, чтобы нас испытывать, — поделился он, вдохновенно посыпая варево какой-то приправой. — Тут что-то другое, но мысль мне нравится. После обеда Кали и Златка решили заняться конями. Василек и Леотель вниманию обрадовались. Как воспитанные животные, они не отходили от хозяев далеко, а им хотелось побегать. Поэтому сейчас юноши шли вдоль моря по твердому мокрому песку а их скакуны, будто собаки, носились туда-сюда, абсолютно довольны происходящим. — Испытания, говоришь? Бэрин внимательно выслушал краткий пересказ недавнего разговора. — Идея неплохая, но ты прав, не нас же испытывали. — Вот именно. Но что? Или кого тогда? И для чего? — Вертится какая-то мысль. Не могу ухватить. — И у меня тоже. Знаешь? Такое впечатление, что кроме самого факта, что мы добрались до этих, простите, звезды камней, имело значение еще и то, как все произошло на месте, как мы с ними справились. Златков стал как вскопанный. Кали, ты гоблинский гений. Да? искренне удивился эльф. По настоянию Синекрылова они вернулись к остальным. «Понимаете, — горячился Берин, — имеет значение не только то, что мы смогли добраться и справиться с камнями, но и то, как именно мы это сделали. Например, Дей могла не мучиться с телепортом и прочими попытками вывести Белоглазых из пещеры, а просто раздолбать дерево к гоблинам, оставив обреченный город помирать от голода». «Да там все обвалилось же! — вставил Грым. — В смысле, когда Клыкастая принялась разбивать дерево, начался обвал!» Заранее это не знали, но да, и это тоже. В общем, Дей могла спасти целый город людей, а могла и не мучиться с этим. И не надо возражений, Дей. Я уверен, если бы ты подумала, то нашла бы способ разбить камень и самой скрыться. Тем более по факту, как только ты его разбила, тебя сразу перенесло к нам. Горгулья задумалась, потом кивнула. Несколько вариантов. Точно можно было бы попробовать. Вот, но ты так не поступила. И Калли не убил Мирока, хотя все говорило в пользу того, что нужно было. Даже сам Мирок, хмыкнула Дей. Эльф привычно побледнел на этой теме и поспешил перевести ее. Ты и сам, обратился он к Златта, мог согласиться на предложение Белокрылова. Или мог погибнуть в исчезающем городе. Бэрин передернул плечами ежесь. — А я свой камень раздолбала, — потерянно произнесла Ива в образовавшейся паузе. На нее обратились все взоры. — Да у тебя и вариантов других не было, — почесав затылок, выдал Грым. — В твоем путешествии, мне кажется, важнее всего было дойти до камня, — подумав, поделился идеей Златко. — Один олень чего стоит, не каждый бы додумался. — Я бы точно не догадалась, — поддержала его Дэй. «Ты, Клыкастая, просто бы сказала!» «Знать не знаю, как тебя зовут! Будешь Снежок!» — хохотнул тролль, и остальные тоже рассмеялись. «А что, Прокатила бы!» Ребята засмеялись, и Ива подтвердила. Прокатила бы. Возможно. «Ладно, с такой теорией уже можно работать!» — кивнул Калли в возникшей паузе. Дэй, Ива и Грым уставились на него круглыми глазами. «Какой теории? Не стало ожидать пояснений Горгулья. Теории о том, что имел значение не только сам факт, но и метод эхм, уничтожения камней. Также удивленно посмотрел на Нихельф. Это, по крайней мере, объясняет странности, с которыми мы столкнулись. Я имею в виду мироко и уговоры Златка на книжения. Тролль почесал затылок. Красиво излагаешь, ушастый, ответил Грем. Только напомни тебе что дело еще не сделано. Пятый-то камень остался. Поэтому предлагаю его поискать. Хлопнул по коленям Берин и поднялся. Ива, тебя, как ведунью спрашиваю, куда идти? Девушка воззрилась на него ошарашенными глазами. Я не ведунья. Уже не уверен. Но в любом случае, подумай, куда тебе чутье подсказывает идти. На знахарку с разным уровнем интереса уставились четыре пары глаз. «Ну, это... Там вы уже были!» Ива махнула рукой вправо, указывая на ту часть пляжа, где недавно гуляли Златка и Калли. «Значит, нам ну, в другую сторону!» И показала влево, вдоль кромки моря. Повисла тишина. Потом Грым оглушительно заржал и хлопнул подругу по плечу так, что самому же и ловить пришлось. «Вот люблю Ивушку!» «За простоту гоблин мышления!» — радостно завопил он. «Что-то я не уверена, что это комплимент!» — пробурчала травница, помогая собирать вещи, чтобы выдвинуться в указанную сторону. Когда они, наконец, тронулись вперед, Дэй чуть приотстала и, отловив златко за локоток, шепотом спросила. «А почему мы туда не можем пойти?» — и махнула в сторону, уводящую прочь от моря. Так же тихо ответил Берин. Не спугни нашу неведунью. Через четверть часа неторопливой ходьбы на горизонте появилась скала чуть выше трехэтажного дома. Она выдавалась в море, где и обрывалась, будто отрезали. Разве что на самом верху чуть-чуть выступала вперед, рождая ассоциацию с клювом птицы. С другой же стороны скала имела вполне пологий склон. Коню не забраться, а человеку вполне. Чародеи какое-то время разглядывали неожиданное препятствие и дружно решили, что это запросто может быть то, что они ищут. Ощущение правильности происходящего усилилось, когда с пологой стороны обнаружились грубо вырубленные в камне ступеньки. Как-то невольно друзья выстроились в привычный порядок. Грым чуть впереди, за ним Златка и Дей, позади — Ива и Вайкалли. Скала вдруг показалась выше, а легкий внизу ветерок здесь дул куда речи. Тревога заставляла руки сжиматься на оружие. Невольно каждый из юных чародеев призвал магию. Причем откликнулась энергия весьма неохотно. Впрочем, ни она, ни клинки не потребовались. Лестница привела друзей на небольшую площадку с прекрасным видом на море. Возможно, они оценили бы его по достоинству, если бы все их внимание не приковала невысокая каменная плита, сожень в длину и пару локтей в высоту. На ней лежало несколько небольших, сладонь, булыжников, серых и гладких, как галька у моря. Молодые чародеи сгрудились вокруг и принялись разглядывать эту нехитрую композицию. — Пять! — озвучил очевидная Златка. — Пять камней! — не весь зачем, — уточнила Ива. — Логично! — покивал Адей. Калли и Грым переглянулись и промолчали. — Совершенно нелогично! — возразил Синекрылый. — Мы разрушили четыре камня, а тут все пять. — Может, пятый нужно разрушить сейчас? — нахмурилась горгулья. — Не уверена, — пробормотала знахарка. Тролль и эльф, снова не проронив ни слова, обменялись взглядами. — Выглядят обычно, — опять указал на то, что все и так видели Берин. М-да. — И прежде чем кто-то успел что-либо сделать... Дей взяла один из камней в руки. Все с ужасом и ожиданием уставились на нее. Девушка же покрутила его и так и сяк, а потом перевернула, посмотреть, что с другой стороны. «О, смотрите, символ какой-то!» Чародеи с интересом сгрудились вокруг. Изображение состояло из тонких, будто прорезанных умелым мастером без единых огрехов полосок. «Кто-нибудь знает, что это за язык?» спросила Ива. «Или это не язык?» Но как не вертели камень, буквы или символы не опознали. — Может, на других? — предположил Берин и ухватил ближайший к себе камень. Остальные мигом разобрали. Грыму достался самый большой из булыжников. Непонятные письмена нашлись на каждом, кроме того, что у тролля. Однако знакомых символов не обнаружилось. — Была бы рядом библиотека, наверняка бы нашли! — сокрушался Златко. — Я запомнил, — утешил его Калли. «Вернемся, зарисую и найдем». Ответом ему был слаженный стон. Все прекрасно понимали, что глотать книжную пыль придется всем пятерым. «Нам еще наверстывать пропуски по учебе», — буркнул Адей. «Если вообще не выгнали до сих пор». «Его высочество заступится», — немного неуверенно пообещал Златко. В этот момент Грым, желая рассмотреть рисунки поближе, склонился к Иве, и на его камне тоже начала появляться неглубокая оборостка. От удивления тролль выпрямился, и она тут же исчезла. — Так, а ну-ка ближе! Через миг камни разве что не столкнулись боками. На самом большом из них, том, что в руках Грыма, начал проявляться олень. Тот самый символ, который Дей видела в подземелье и который в итоге привел ее к племени Белоглазых. Никто не успел спросить, что это означает, хотя вопрос и вертелся на языках, потому что Златко рассмеялся. — Четыре камня, четыре дороги, четыре испытания. И то, что их всех объединяет. — Белоглазые! — воскликнула Дей. — Их история, — подумав, уточнил Калли. — Наше приключение объединяет их история. — От предательства до спасения, — пробормотал Беррин. «То есть пятый камень — это их история?» — уточнила Ива. «Пятый камень? То, что их объединяет?» — не особо уверенно ответил Калли. «Слушай, а у всех выемки есть?» — во время паузы спросила Дэй и показала небольшое углубление сбоку. «Или это только у меня такой бракованный?» Камни вновь завертели в руках. Такие ямки оказались только на четырех. Булыжник Грыма опять выделился. Амулеты! — вновь первой сообразил Адей. Точно! Все потянулись за подвесками. Тролль подумал-подумал и протянул свою Иве. — Ты уверен? — Все-таки ты разбила камень. — Но ты его нес долгое время. Друзья синхронно посмотрели на Златка. Тот пожал плечами. Грым просто сунул амулет Иве и отмахнулся от возражений. — Так, ищем свои камни, — распорядился Бэрин. Только подвесками не обмениваемся. Обмениваемся камнями. Друзья примеривали амулеты к выемкам и заглядывали к соседям. Эльф чуть поднял свой галыш, посмотрел на подвеску Берина и протянул камень златко. Берин собрался было ответить тем же, но Светлый покачал головой. Не подходит. Друзья принялись искать нужные камни. Через несколько минут нехитрых манипуляций четыре камня оказались в нужных руках. То бишь каждый из чародеев у кого были амулеты, держал в руках именно тот булыжник, который подходил к его подвеске. — Ну что, вставляем? Дэй немного нервничала. — Только лишнее уберите, — зачем-то сказал Златка, хотя все и так уже избавлялись от закрепляющих камней-элементов. — Что-то мне боязно, — вздохнула Ива. То же самое ощущали все, но тем не менее каждый из них вложил камешек из амулета в выемку. Получилось почти одновременно поэтому удивленные возгласы послышались в одно и то же время. Маленькие осколки из подвесок мгновенно стали частью булыжников, причем так, что даже стыков не разглядеть, будто слились. А следом за этим символы на камнях стали меняться. Боростки изгибались, сдвигались, исчезали и появлялись в других местах. Олень у Грыма вообще исчез. Некоторое время друзья ошарашенно смотрели на камни. «Упорство!» — вдруг произнесла Ива. «Что?» — спросил кто-то. «Тут написано «упорство», — пояснила девушка. «Просто немного стилизовано, и буквы объединены, как раньше писали. Но я уверена, это слово «упорство». Златка, уязвленный тем, что не он первый разгадал этот ребус, принялся усиленно разглядывать свой камень. И к своему ужасу никак не мог разобрать, что на нем зашифровано потом в голове будто что-то щелкнуло. — Но почему на языке кобальтов-то? Насмешка какая-то. — Самоотверженность! — радостно и чуть смущенно выпалил он и поймал понимающий взгляд эльфа. — Ответственность! — тем временем отчиталась Горгулья. — Это наш язык. Сейчас его мало используют уже, но еще учат. Тоже стилизовано. Гоблин разберешь. — Милосердие! — тихо произнес Калли. Все как-то вдруг замолчали, осмысливая сказанное, и только Грым долго не выдержал. — А у меня опять ничего. — Потому что твой камень — объединяющий, — фыркнула Ива и протянула вперед руку. Грым повторил ее жест, а за ним и все остальные. Камни вновь были вместе, и на самом большом начала показываться новая руна. — Дружба! — разом выдохнули чародеи, переглянулись и вдруг засмеялись. Будто счастье. Действительно, пробормотал Златка, если бы не наша дружба, даже узнай Ива от Станхерма ту же информацию, вряд ли смогла бы организовать, чтобы к пяти камням отправились люди. Совершенно точно не смогла бы, согласилась девушка. Максимум дошла бы до ректора, а с моим счастьем он мне бы точно не поверил, и осталось бы только идти самой. И сгинула бы, припечатала Дэй, как-то слишком ярко представив его в тех жутких подземельях, которые прошла сама. Сгинула бы, кивнула Ива. Какой бы путь ни выбрала. А даже если и нет, то к другим камням бы не успела. Да, если бы не дружба, камни остались бы целые. Девушка вдруг поняла, что ужасно хочет обратно в университет, в их уютный домик, пить чай на травах и тискать шапу. Это все прекрасно. Ну что теперь? Калли и Грым молча ткнули пальцами в едва видные углубления на плите, выглядящие как естественные неровности. Однако их форма в точности повторяла контуры камней, которые друзья держали в руках. Златка с девушками удивленно посмотрели сначала на эльфа-стролем, потом на вымки. Думаете, камни нужно положить в эти углубления? спросил Берин. Каждый в свое, предположил Калли. По форме. Все немного помолчали. А это не даст силу камням вновь? Наконец спросила Ива. Не думаю, покачал головой Златко. Мы очень много сделали. Вряд ли это можно исправить одним таким легким действием. От чего-то всем сразу вспомнилась разрушенная от действий Дэй да пещера, и почти каждый подумал: Да, такое легко не исправишь. Друзья осторожно уложили камни в углубление и идеально подошли. Один Грымов в середине, остальные вокруг. Стоило чародеям это сделать, как раздался какой-то скрижащущий звук, и плита, мертва, как казалось раньше стоящая на скале, вдруг наклонилась, и все пять камней заскользили вниз, чтобы со всей высоты упасть в море. Ива дернулось было перехватить, но ее удержал Грым. Я думаю, так и надо успокоил девушку Златка. На него воззрились возмущенные, требующие пояснений кари глаза. м возможно... возможно...» «Возможно, они отправились искать свою историю», задумчиво предположил Калли. «И скоро снова станут нам угрожать?» возмутилась Ива. «Вряд ли скоро», — подхватил мысль друга Берин. Ведь с момента, как белоглазые предали хозяев нумга, прошло много столетий. А во-вторых, продолжил эльф, может, новая история окажется добрее? Я уверен, что одно из слов, написанных на камнях изначально, было предательство. Наши слова ведь намного лучше, как считаешь? Такой улыбкой сражала наповал, и Ива невольно застыла, любуясь на нее. Мне нравится эта мысль, ушастый! Грым хлопнул Калли по плечу так, что чуть не отправил следом за камнями. — Ну что, други, домой? Спустя почти месяц после этих событий Златка купил у мальчишки-разносчика газету, которую в последнее время начал почитывать, и отправился забирать почту, о которой его предупредил привратник. Особенно много времени для праздного чтения у юных чародеев не было. Приходилось усиленно нагонять программу. Даже на зимние каникулы придется остаться. Но Бэрин ждал: Ждал, когда это затишье перед бурей закончится. Тебе письмо! Протянул он запечатанный конверт Калли и передал Грыму последнюю страницу, на которой по недавно вошедшей моде начали печатать авантюрные романы с продолжением в каждом новом выпуске. Тролль, обычно индиферентный к любой литературе, неожиданно полюбил их. Вот и сейчас обрадовался. «Наконец-то!» «А где девчонки?» «Клыкастая улетела размять крылья, а Ива что-то вояет в своем колдовском покое». Златка кивнул и, подняв Шуша с кресла, уселся в него сам, посадив зверька себе на колени. На какое-то время гостиная погрузилась в молчание. На третьем листе Беррин наткнулся на заинтересовавшую его заметку. Неизвестный барзописец весьма живо расписывал, как бесчинствуют пираты. Вот, к примеру, флот клана «Кошек» уже месяц регулярно подвергается нападениям, да так, что оборотни подумывают отказаться от морских перевозок, что существенно ударит по их карману. Писака прозрачно намекал на какие-то еще неприятности, свалившиеся на главу клана «Кошек», но Оберин так и не смог разгадать его пассажи. Кале, осторожно позвал Златка. «А ты сказал Ивик про Ответом стало молчание. Берин повернул голову и поразился странному выражению лица друга. Светлый с совершенно непередаваемой миной на лице смотрел на письмо, которое Синекрылый не так давно ему лично передал. «Мой дорогой Калли, не знаю, разобрался ли ты со своими делами или нет, но, надеюсь, у тебя все хорошо. Несмотря на наш уговор, я решила не говорить с тобой по шару а написать на адрес университета. Я уверена, что ты сдержал бы слово, присоединился ко мне, но уже не нужно. Мы с Ульриком, как зовут того, кто стал моим пропуском в свободную жизнь, добрались до города, откуда он родом. Капитан выполнил свое обещание, довез меня и не стал подвозить моих охранников, будь они неладны, и это дало нам хорошую фору. Но они как и другие люди моего несостоявшегося мужа, все еще ищут меня. Что же касается нас с Ульриком, мы нашли место, где жила его семья, их дом, и, увы, кладбище, где они все похоронены. Слава богам, в разное время, и некоторым из них удалось дожить до старости. Кое-кто, как выяснилось, даже обзавелся потомками. Однако, как ты понимаешь, вид старых надгробий не мог удовлетворить моего спутника. Слишком сильны в нем воля к жизни и желание помогать тем, кто дорог. Надо сказать, что за время путешествия Ульрик восстановился. Годы одиночества на мертвом корабле сильно на него повлияли. Но теперь он похож скорее на обычное привидение, чем на то, с чем мы столкнулись в трюмерогнеды. И мы с ним, скажем так, сдружились. После посещения родины Ульрик не развеялся. Ведь то, ради чего он прошел через все испытания, которые выпали на его долю, не было удовлетворено. И тогда мы решили путешествовать вместе. До своего совершеннолетия и даже позже я не могу вернуться в университет, потому что история вновь повторится. Даже помощь Ульрика не спасет. Меня принудят к браку, используя моих сестер. Ведь отец на стороне моего не случившегося мужа. Единственным выходом для меня сейчас является путешествовать по миру, так, чтобы нигде меня не могли найти. Пока мне не могут предъявить ультиматум, я в безопасности. Деньги отец не вернет Кейрон но и сестер в обиду не даст. Все-таки девочки из дворянской магической семьи — это ценный товар. Сейчас время играет на моей стороне. Чем больше его прошло, тем больше знаний получили мои сестры, тем сильнее стала я». Увы, я не могу нигде подолгу задерживаться, но все равно учусь магии, теперь уже практической, и мне даже есть чем похвастаться. Лелею надежду, что в какой-то момент стану или достаточно сильной, или достаточно богатой, чтобы быть для моих сестер надежным щитом, а самой избавиться от постоянной угрозы брака с Кейрундесом. Пока меня не нашли и не сказали тех самых слов, которых я боюсь, я в безопасности. Увы, это означает, что моим сестренкам придется расти без моего участия, а также, что мне придется на какое-то время отказаться от любых отношений, через которые меня могут найти. Ульдрик пообещал меня защищать, и он со мной. Маленький мальчик, призрак с невероятной силой, который уже научился скрываться от глаз людей и использовать свои способности куда лучше меня. Поэтому, мой дорогой Калли, не ищи меня и не переживай за меня. «У меня все хорошо. Я понемногу учусь магии и путешествую под надежной защитой. И знаешь, мне это нравится. Пожалуй, я сейчас чувствую себя по-настоящему счастливой, чего и тебе от всего сердца желаю. Береги себя. Молю богов, чтобы мы встретились, когда оба будем свободны от неприятных обязательств. Твоя М». Кали не выдержал сладко. Грым тоже заинтересованно поднял голову. Эльф не отреагировал. «Ужастый! Ты чего там примерз?» Против ожиданий Светлый оторвался от письма, но посмотрел не на друзей, а на дверь, даже как-то напрягся. Глядя, как на его пальцах появляется сияние магии жизни, юноши, ничего не понимая, поднялись, встав так, чтобы в случае чего отразить нападение. Единственное, что смущало, выражение лица Кайли, словно он не верил сам себе. «Что там, ушастый?» — не выдержал Грым. «Невозможное!» — пробормотал эльф. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Ло. Оказавшись в своем мире и добравшись до Стонхерма, юные чародеи в первый же день отправились искать Тикорна и Ло. Оказалось, те уже какое-то время в городе. Однако сокурсника им не показали. Гломель же отделался общими фразами. Мол, его дорогой сородич пострадал в битве с нежитью и сейчас нуждается в лечении. Серьезно. Да и синхронно зарыдали, шокировав всех присутствующих. Видя слезы девушек, парни пришли в ярость. Эти корну пришлось нелегко. С огромным трудом удалось выбить из него странное описание болезни Ло. Он попал под влияние старого, опытного, очень голодного сотворенного. Такое вообще возможно? после шокированной паузы выдавила из себя Златко. — Ведь наоборот же должно быть! Ложе рожденный! В обычных условиях природная защита сработала бы. Может, не полностью, но не с такими последствиями. Но Лоу Манриус был серьезно ранен, и она что-то сделала. С одной стороны, это спасло ему жизнь, но с другой стороны, его разум и, скажем так, инстинкты попали под ее влияние. «Она? Ее?» — одновременно выпалили Златка и Калли. «Именно. Но кто?» «Я и так сказал, больше, чем должен был», — нахмурился Тикорн. «Теперь, надеюсь, вы поняли, что все это не шутки. Юному Ло нужно время и лечение, и пустить к нему — это значит причинить вред. Вы же этого не хотите?» Возражения застыли на губах друзей. Он же. — Выкарабкается, — тихо прошептала Ива. — Должен, — чуть смягчился вампир, глядя на знахарку. Ломанрюс, молодой, сильный и очень упрямый. Он до последнего не сдавался, боролся и даже в самый тяжелый момент не изменил себе, хоть это было и непросто. Не сдастся он и сейчас. И как только можно будет, вы его увидите, но не сейчас. Позже до друзей дошли слухи о древней, якобы давно умершей вампирше, которая неожиданно оказалась очень даже живой, телепортировалась прямо в зал совещаний во время одного из них, загрызла двух старейшин и сбежала. Теперь вампиры срочно избавляются от трупов своих сородичей, которые они оказывается, о ужас, хранили с начала времен. И если про трупы вампиров Дей подтверждала информацию, то все остальное оказалось странным. Например. Имена пострадавших называли разные, а про новых глав родов никто ничего не знал. Сложив этот факт, слухи и рассказ Гаргуньи, друзья пришли к выводу, что ве Мелабстан каким-то образом оказалась в городе, появилась в своем бывшем окружении. Успеха, однако, не снискала и сбежала, возможно, даже кого-то ранних. И невольно возникал вопрос, как в это втянут Ло? И не от этой ли клятой ве он пострадал? И вот он здесь, на пороге. Бледный, изможденный, но одетый аккуратно и в своем привычном элегантном стиле. То есть явно не сбежал от любимых родственников и лекарей, а пришел своими ногами. — Ло! Упырек! Калли просто наклонил голову с закаменевшим лицом, разглядывая вампира. — Тоже рад вас видеть. Губы над клыками дрогнули в усмешке при виде такой реакции. — Я понимаю. — У вас море вопросов, но мне нужна Ива. Он сказал это так, что парни не решились возразить. В колдовском покое махнул рукой Златка, сверля взглядом вошедшего следом Тикорна. Ло явно не оставляли одного. Интересно, он попытается бежать или это тоже предусмотрели? Юноши беспокойно переглянулись и накинулись с вопросами на Тикорна. Ива и Ло стояли, прижавшись лбами и вцепившись друг в друга, будто от этого зависела их жизнь. Чуть в стороне темнело пятно на полу от зелья, которое знахарка уронила, когда увидела, кто к ней вошел. — Я не понимаю, — прошептала девушка спустя какое-то время после объятий, вопросов и его рассказа. — Почему ты должен уйти? Разве не я, не друзья, привычная обстановка должны тебя избавить тебя от влияния? «От влияния! От ее влияния! Тут лучшие ментальные маги! Здесь лекари! Здесь я, в конце концов!» Знахарка обещала себе, что не заплачет, но слезы и обида прорвались в последних словах. Ло обнял девушку, прижимая к себе и боюкая в своих объятиях. Его сердце должно было сейчас разрываться, но даже это он ощущал будто сквозь пелену, легким отголоском неудобства. Умом вампир все понимал, знал, как утешить, но чувства едва отзывались, заглушаемые ставшим привычным в последний месяц чужим зовом. Лопочки научился его не замечать, однако ничто другое его тоже практически не трогало. И все же это была его Ива, его милая девочка, которая плакала сейчас по нему. «Я вернусь, как только смогу», — тихо произнес вампир, прижимая щекой к ее макушке. — Представь, что у меня заболели легкие, и мне срочно нужно на скучный курорт пить вонючую воду из смешных кружек и дышать полезным воздухом. — Много ты понимаешь, — проворчала Ива, почти не отрывая лица от его груди. — Пить вонючую воду из смешных кружек нужно, если у тебя с желудком проблемы, а не с легкими. На этот раз Лора смеялся. — Хорошо. Все еще улыбаясь, ответил он, также прижимаясь к ее волосам. — Пусть будет желудок. Я просто хотел объяснить. Я сейчас действительно болен, и мне нужно уехать, скажем так, на лечение, и этого, увы, не избежать. — Это опасно, — еле слышно произнесла Ива. — Да, — вздохнул вампир. — Это опасно. Но я буду не один. — Ло прижал два пальца к губам мигом встрепенувшейся девушки. Там нужны мои сородичи. Только они могут помочь. Так надо, Ив. — Это все я виновата, — прошептала девушка. — Если бы я не... Глупости оборвал ее парень, даже немного резче, чем хотел. — Не отнимай у меня право быть мужчиной и защищать то, что мне дорого. Ты не могла поступить иначе. Стоунхэрм не мог поступить иначе. И я не мог поступить иначе. Счастье и невероятная удача — то, что вы вернулись целыми. Я же пострадал. Но лучше так, чем если бы я остался дома и ощущал себя ничтожеством. Ло... Нет, Ива, это именно так. Я сделал, как решил. Остальное не имеет значения. Я не умер, поэтому не плачь по мне. Я вылечусь и вернусь. Мы оба станем постарше, и тогда решим, что нам делать дальше. «Значит, ты уходишь надолго?» «Я не знаю, но уже сейчас мы на порядок старше, чем были, когда танцевали на осенние праздники. Ведь так?» «Так», — Ива печально смотрела на юношу и заклинала себя не плакать. «Пожалуйста», — попросила она всей силой своей души. «Вернись, пусть не ко мне, но просто вернись!» Лоу ласково и чуть печально улыбнулся. Вернусь. В этот момент окно, закрытое, между прочим, распахнулось, и в комнату влетела Дей, и сходу набросилась на ло. Живой! орала она, тряся его за грудки. Ива не стала мешать ей. Дей переживала пропажу вампира едва ли не больше, чем она сама. Живой, зараза! Живой! Ты действительно живой! Нам не врали! В комнату на шум влетели парни и Иви внезапно захотелось смеяться. «Все будет хорошо, они все рядом, а вылечится и обязательно вернется. А тот?» «Напророченный. Может быть, ничего и не случится? Они же слишком рано встретились, и судьба изменилась. Наверное. Главное, чтобы слов все было в порядке, а там они разберутся».